Глава 20. Остров. Удалившись от берега на приличное расстояние и дождавшись, когда над нами пролетит дрон, Жнец сразу же сменил меня на вёслах. За несколько прошедших дней я настолько сильно отвыкла от солнца, хотя не сказать, что раньше видела его слишком уж часто, ведь практически всё время приходилось проводить под землёй. Что, как ошалелая, подставляла лицо под его лучи и без остановки улыбалась, когда приходилось щуриться от особо сильных бликов на воде. Ласковый ветерок играл волосами, и на какое-то время я забыла обо всём, просто представив, что со всех сторон меня не окружают враги и никакой опасности нет и в помине. За час мы проплыли мимо трёх крошечных островков, Но жнец продолжает грести дальше, и я просто доверяюсь ему. Если он думает, что они не стоят внимания, значит так оно и есть. Примерно на десять минут мы меняемся местами. На весла вновь сажусь я, а после того, как дрон, на который я стараюсь не обращать внимания, улетает, жнец снова меня сменяет. Вопреки всем моим опасениям, ни один из мужчин, дравшихся по ту сторону стены, нас так и не догнал. Что там произошло, остаётся только гадать. Но так как мне эта информация сейчас абсолютно ни к чему, я решён не забивать голову лишними мыслями. Так продолжается несколько часов. Мы плывём, иногда сменяя друг друга. Окружающая тишина просто поражает. Кроме плеска воды от столкновения с вёслами, не слышно ни единого звука. К обеду солнце палит настолько нещадно, что всё время нестерпимо хочется пить. А ещё лучше окунуться в прохладную воду за бортом. Как я чуть ранее выяснила у жнетца, вся окружающая нас жидкость не пригодна для питья, поэтому воду в бутылке приходится экономить. Распросить его о том, что мы, а точнее я, будем делать после того, как вода закончится, я естественно не могу, потому что он ещё ни разу не снимал маску. Откровенно говоря, это путешествие по голубым просторам оказывается невероятно скучным. Не происходит абсолютно ничего. Большую часть времени я сижу на дне лодки, закинув голову на корму и подставляя лицо солнцу. Пару раз перекусываю фруктами, пялюсь по сторонам и в воду, поражающую своей синевой. Несмотря на прозрачность под водой, тоже не замечаю ничего интересного. Конечно, видимость не такая прекрасная, чтобы разглядеть дно. Но за всё время, пока я вглядывалась в глубину, я не увидела даже ни одной самой жалкой рыбёшки. И, конечно же, моё внимание то и дело привлекает внутренняя стена этого кольца, от которое мы отплыли не настолько далеко, чтобы потерять её из виду. Это место вызывает во мне какое-то двоякое чувство. С одной стороны, здесь можно ненадолго расслабиться, насладиться тишиной и мнимой безопасностью, а с другой я постоянно ощущаю какой-то подвох и жду, что из глубины на нас вот-вот выпрыгнет какой-нибудь монстр. Ближе к вечеру на небе, которое почти целый день было абсолютно безоблачным, из ниоткуда появляются чёрные тучи, готовые вот-вот пролиться дождём. Я прикидываю, как бы нам остаться максимально сухими, рассуждая вслух о возможности как-то растянуть над головами полиэтилен, хранящийся в рюкзаке, если удар стихии застанет нас в лодке. Также предлагаю своему спутнику причелить к любому из островов, мимо которых мы так и продолжаем проплывать. Жнец никак не реагирует на мою болтовню, что несколько раздражает. И вот, когда раздаются первые раскаты грома и пару раз сверкает молния, он наконец подплывает к одному из островков. Этот самый большой, который мы встретили на своём пути. Жнец вытаскивает лодку на берег после того, как я покидаю её, оттаскивает в сторону ближайших кустов, переворачивает и прячет за ними. Достаёт из рюкзака верёвку и мудрёным узлом привязывает наше средство передвижения к одному из деревьев. Я считаю, что он впустую тратит время. Если кто-то захочет украсть её, вряд ли он будет долго разбираться с узлами, а просто разрежет верёвку. По крайней мере, я бы сделала именно так. Но я оставляю эти мысли при себе и следую за жнецом, который немедленно начинает продвигаться в глубь острова, осматривая всё вокруг. Как ты думаешь, здесь есть кто-то из добровольцев? Наконец не выдерживаю я молчание. Она отрицательно качает головой. Но где же все? Почему мы вообще никого ни разу не встретили? Понимаю, что не получу ответов на данные вопросы, но всё равно не могу не спросить, ведь я целый день думала об этом. К моему величайшему изумлению, он снимает маску и делает глубокий вдох. Видела сколько лодок было на берегу, когда мы оказались по эту сторону стены сегодня утром. «Довольно много», — с наполовину вопросительной интонацией отвечаю ему. «Верно. А из этого можно сделать вывод, что мы оказались в этом кольце одними из первых. Остальные участники либо плывут позади нас, либо еще не прошли первый круг». Он говорит серьезно, со знанием дела, поэтому я нисколько не сомневаюсь в правдивости его слов. Но почему тогда мы не проверили первые острова, с любопытством спрашиваю я. Я сказал, что мы оказались здесь одними из первых, а не первыми. Скорее всего, эти островки успели проверить до нас и забрать с них всё полезное. Да и полезного на них вряд ли бы оказалось много, терпеливо поясняет он. Почему тогда ты уверен, что здесь никого не было? не унимаюсь я. Я такого не говорил. Может, кто-то и был, но сейчас точно никого нет, поверь мне. Смотри, впереди есть пара яблонь со спелыми плодами. Я думаю, если бы кто-то был здесь, то обязательно собрал бы фрукты. Молчик кивает в ответ. Не знаю, что со мной в последнее время, но я становлюсь рассеянной и невнимательной. Стоит только Жнецу снять маску и открыть рот, Подходим к деревьям, и я понимаю, что придётся лезть наверх, чтобы сорвать плоды покрепнее. Чуть дальше отсюда, если повернуть направо и идти всё время прямо, есть источник с пресной водой. Он достаёт из рюкзака бутылку и передаёт её мне. Набери воды, а я соберу яблоки. А ты жди меня там. Хорошо. только и говорю я, разворачиваясь, чтобы отправиться на поиски живительной влаги. Темнеет всё стремительнее, а ласковый ветерок превращается в беспощадный, порывами толкающий, то вперёд, то не дающий и шагу ступить. В воздухе пахнет грозой. Надо как можно скорее найти место, чтобы хоть с каким-то комфортом можно было переждать удар стихии. Допиваю остатки из бутылки и иду к восредкии редкие растения в том направлении, которое указал мой напарник. Не забывая поглядывать по сторонам, вижу несколько высоких деревьев, но насколько я знаю, во время грозы от деревьев лучше держаться подальше. Может, у моего спутника будут какие-то соображения на этот счёт. Наконец нахожу источник и несколько секунд просто смотрю, как из-под земли ключом бьёт вода. Набираю полные ладони и делаю пару глотков. Превосходно. Улыбка сама собой появляется на лице, пока я набираю ёмкость до краёв. Закручиваю крышку и смотрю по сторонам в надежде найти пригодное для ночлега место, но стараюсь не отходить слишком далеко, чтобы жнец сразу нашёл меня. Он появляется в поле моего зрения практически сразу же, привычно сканируя местность. Мне настолько непривычно, что он всё это время без маски, что я не нахожу, чтобы ему сказать. Просто молча и позабыв обо всём на свете, смотрю на то, как он приближается. Жестом зовёт меня следовать за ним, и мы направляемся в глубь острова. Не знаю, на что он рассчитывает, но если мы не хотим попасть под дождь, нужно как можно скорее найти укрытие. Догнав его, сообщаю ему свои мысли. В ответ получаю лишь: "Знаю". Если ничего не найдём, то вернёмся к лодке и спрячёмся под ней. Это не очень удобно, но раз выбирать не приходится, то придётся потерпеть. Не вижу ни одного подходящего места. Конечно, нечего и надеяться на то, что организаторы доставили бы сюда маленький домик или на худой случай сарай. Взглядом пробегаюсь по поваленному дереву, которое не вызывает у меня ни малейшего интереса. А вот жнец, наоборот, меняет траекторию и быстрым шагом приближается к нему. «Остановимся здесь! Ничего лучше мы уже всё равно не найдём, и здесь будет больше места, чем под лодкой!» Показывает мне на углубление на месте корней, которые теперь высоко торчат из земли. «Достань полиэтилен из рюкзака! Я сейчас!» Передаёт мне сумку, которую до краёв набил яблоками. Отходит чуть в сторону и принимается ломать молодые деревья, краем глаза продолжая наблюдать за странными действиями своего спутника, опускаюсь на колени и принимаюсь искать плёнку, размышляя о том, зачем она могла ему понадобиться. Жнец тем временем идёт в мою сторону и при этом легко тащит сразу несколько деревьев. "Забирайся под корни", командует он, бросая свою ношу и забирая у меня полиэтилен. Темнеет столь стремительно, что я практически не различаю деревьев, растущих буквально в 5 метрах от нас. Но частые вспышки молнии освещают всё вокруг, позволяя мне наблюдать за действиями жнеца. Он расправляет полеителен, который оказывается довольно большим, набрасывает его на корни, создавая что-то наподобие навеса, а затем укладывает сверху сломанные деревца. По крайней мере, теперь мы не должны промокнуть, потому что, судя по раскатам грома, гроза будет нешуточная. Жнец успевает как раз вовремя. Как только он устраивается рядом со мной, с неба падают первые капли дождя, а через минуту обрушивается такой ливень, что остаётся только радоваться, что он не застал нас на воде, иначе лодка наполнилась бы водой за считанные минуты. А с не в подобных условиях не может быть и речи, поэтому я осторожно перевожу взгляд на своего напарника, решая, стоит ли задавать тот миллион вопросов, который у меня ещё остался. Хоть он и сидит всего в шаге от меня, кроме силуэта во тьме я ничего не вижу. А когда очередной зигзаг молнии разрезает небо, я замечаю, что он тоже смотрит в мою сторону. Спрашивай, Со вздохом разрешает он, заставляя меня улыбнуться. И я вдруг понимаю, что хочу узнать что-то о нём, ведь в последнее время он всегда рядом со мной, несколько раз даже спасал меня от смерти. Расскажи о себе, выпаливаю я, пока не успела передумать. О себе? его голос звучит чуть удивлённо. Что тебя интересует? — Да, в общем-то, всё, начиная от имени и заканчивая тем, как ты стал жнецом. — Я ведь уже говорил, у меня нет имени. — А о процедуре изменения и превращения человека в жнеца тебе знать ни к чему, — ровным голосом говорит он. — Ну вот, снова он всё не так понял. — Я не об этом говорила. И что это за странность с тем, что у тебя нет имени? Ведь раньше оно у тебя точно было? — Было. соглашается он. Но вот уже 2 года меня тем именем никто не называл, поэтому я не хочу его произносить. Если случится непредвиденное и нам придётся разделиться, то первым делом ты начнёшь звать меня по имени. А теперь представь, какую опасность ты можешь тогда навлечь и на себя, и на меня. Я понимаю, что он абсолютно прав. Именно так бы я и сделала. Ладно, Не хочет называть имя, пусть не говорит. В какой провинции ты жил до того, как стать добровольцем? Задаю следующий вопрос. В Арене. В Арене? Переспрашиваю с неким удивлением. Да, именно так я и сказал. А что? Ну, судя по тому, как мастерски за столь короткое время ты оборудовал этот шалаш, я думала, что ты жил в лесах. Нет, я родился и вырос в Арене. И там же, ещё до того, как мне исполнилось 13, начал интересоваться разными животными, которых скрещивали между собой и получали новые виды. Эти твари, которые наводняют спираль, были выведены на твоей родине, задумчиво спрашиваю у него. Да. А почему о них не было ни слова в том учебном пособии, которое мы за ограниченное время изучали как ненормальное? Догадайся. Молча слушаю буйство стихии, но взгляда от него не отвожу, хотя и вижу его лицо только во время коротких вспышек. Конечно, могла бы и не спрашивать. Проклятая зрелищность. Последнее произношу со злостью, а затем меняю тон. Как ты решил стать добровольцем? Чувствую, как он медленно поворачивается всем телом, А во время новой вспышки молнии вижу, что он сидит лицом ко мне, а не боком. — Я расскажу, если потом ты расскажешь о себе. Пожимаю плечами. Мне нечего скрывать. — Хорошо. Немного помолчав, он начинает негромко говорить. Чтобы его расслышать, мне приходится наклониться чуть ближе к нему. — Мне было пятнадцать, когда я решил, что стану добровольцем. — Да. Старший брат ушёл, и я подумал, что это очень храбрый поступок, поэтому именно в тот день решил в будущем попробовать свои силы. Следующие 6 лет вплоть до отборов, в котором мог принять участие, я тренировался каждый день. Много бегал, участвовал в нелегальных боях, развивал меткость, бросая ножи в мишень, научился стрелять из лука, занимался силовыми тренировками. А когда мне исполнился двадцать один год и подошло время очередного отбора, я стал добровольцем. Вот и вся история. Некоторое время мы сидим молча, а затем я нерешительно интересуюсь. Твой брат, он... Ты встретил его? Жнец как-то горько усмехается, от этого внутри меня все сжимается от нехорошего предчувствия. Ну кто тянул меня за язык? «Да». Он жив, не удерживаясь от удивлённого восклицания. Да, жив. Он стал жнецом, когда не смог победить в испытании тогда, 8 лет назад. Именно он сопровождал меня в спирали 2 года назад, но об этом я узнал только после того, как сам стал таким. Да уж, мне становится так горько и обидно за него, что хочется найти его брата и хорошенько врезать ему. Он не открылся тебе за всё то время, что вы провели вместе. Я знаю ответ на этот вопрос, но всё равно спрашиваю, чувствуя себя при этом дерьмом. Нет, он никогда не нарушает правила, едва слышно говорит Жнец. Мне хочется поддержать его, как-то утешить. В груди становится тесно, дышать тяжело. Меня предал отец, а его брат Я понимаю, что он мог чувствовать в тот момент, когда узнал, что близкий человек был рядом с тобой, только руку протяни. Но что намного хуже, на самом деле он был в тысячи планет от тебя. Не раздумывая, протягиваю руку, желая оказать ему хоть какую-то поддержку и слегка касаюсь его руки своей. Тут же отдёргиваю ладонь, получив ощутимый удар. Это похоже на статическое электричество, только сильнее. В этот момент сверкает молния, и я вижу лицо жнеца, обращённое ко мне. "Зачем ты это сделала?" слегка удивлённо спрашивает он. "Э-э", говорю сбивчиво. "Я понимаю, что ты чувствуешь. Хотела хоть как-то поддержать тебя, но забыла, что может произойти". "Забыла?" похоже, он мне не поверил. "Ну да, Ведь это действительно так. В тот момент я и не думала об опасности. Кстати, почему я не потеряла сознание, как тогда, на обрыве? Насколько я знаю, люди вырубаются только в первый раз. Потом они получают не сильный электрический удар, который способны пережить, не потеряв сознание. Но всё равно ощущения достаточно неприятные, поэтому лучше обойтись без телесных контактов. Хорошо, я поняла. Расскажешь о том, как ты оказалась здесь? спрашивает он через некоторое время. Я уже думала, что он забыл, ведь эта тема для меня достаточно скользкая. Подавив тяжёлый вздох, я кладу подбородок на колени, обнимаю ноги руками и всматриваюсь в темноту, желая разглядеть его, но понимаю, что это невозможно. Я хотела бы рассказать ему про отца в тот момент, когда смогла бы увидеть его реакцию на мои слова. Но, видимо, моим желаниям суждено сбыться не в этой жизни. Решаю пока не упоминать про папу. Я приняла решение стать добровольцем около года назад. До этого даже не рассматривала такую возможность. Меня позвал Джош. Ну, ты его видел, и я согласилась. Он твой парень. Зазвучит неожиданный вопрос. Нет, рассмеявшись, тут же отвечаю я. Мой давний друг. Нас ничего не держало в родной провинции, поэтому мы решили попробовать свои силы. А как же семья? Родители Джоша погибли, и мои. Ты ведь знаешь моего отца. Неожиданно для самой себя выпаливаю вопрос, который мучил меня последнее время. И тут же закрываю глаза усилием воли, удерживаясь от того, чтобы не врезать себе. Пауза затягивается. Между нами повисает тишина, прерываемая разгоном стихии всего в нескольких сантиметрах от нашего укрытия. Почему он тянет? Мог бы соврать в конце концов. Я ведь не вижу его лица, определить лжёт он или нет, не смогу. Да, наконец говорит он. Знал знал. От меня не укрывается, что он употребил это слово в прошедшем времени. Но ведь это не значит, может, они просто давно не общались? Он умер? Конечно, я привыкла думать о папе именно так с того момента, когда смотрела на его удаляющуюся спину, а когда то, что осталось от моей мамы, доставали из ущелья сплошь усыпанного острыми камнями. Я надеялась на то, что он умер в муках. Я была уверена, что он заслужил это за то, что произошло с мамой. А теперь, задав этот вопрос, я с замиранием сердца жду ответ. Не знаю, что я хотела бы услышать, но любой вариант причинит мне боль, я уверена. Прости, но да. Он умер, с сожалением произносит Жнец. Прикрываю глаза, которые нестерпимо печёт. Слёзы вот-вот готовы пролиться, но я невероятным усилием заталкиваю их назад. Я не одна, говорю себе мысленно. У меня есть Джош, а теперь ещё и Жнец. Я знаю, он не бросит меня в беде, пусть даже делает он это ради собственной выгоды, но в ближайшее время он будет рядом. Пока мне этого достаточно. Как это случилось? всё же спрашиваю я, чтобы навсегда закрыть тему отца. Мы решили объединить усилия и пройти спираль вместе ещё в то время, когда жили в полигоне, хотя бы в начале, а на последнем круге разойтись, чтобы постараться победить. Мы много времени провели вместе, и он часто говорил о тебе. Я сразу узнал тебя, как только увидел, делает короткую паузу. Никто из нас не успел. Мы дошли до финала слишком поздно. А потом нас забрали в лаборатории, чтобы провести процедуру изменений. Твой отец её не пережил. Он замолкает, а я не удерживаюсь от истерического смешка. Хотела, чтобы отец умер в мучениях. Похоже, так оно и было. Вот только где облегчение, которого я так долго ждала? Нет его. Мне становится противно от себя самой, и я жалею, что начала этот разговор. Видимо, собеседник понимает, что я больше не настроена на общение, поэтому тихо предлагает. «Постарайся поспать! Думаю, к утру погода станет лучше, и нам нужно будет двигаться дальше». «Ладно», — соглашаюсь я, но сомневаюсь, что смогу уснуть. Во-первых, слишком много новой информации. А во-вторых, погодные условия не способствуют спокойному отдыху. Ты слишком долго без маски, дрон может прилететь в любой момент. В такую погоду вряд ли. Спи! Жнец немного отодвигается, освобождая для меня место, и я кое-как ложусь, вспоминая всё, что он мне рассказал, и прислушиваясь к стуку капель по нашей импровизированной крыше, порывам ветра и раскатам грома.